Если говорить о погоде, то она далеко не такая, как ее себе представляют. Отнюдь нет. Погода – это скорее хищник. Собственно, весь мир вокруг нас является скопищем хищников. Вы их не видите, не ощущаете, но тем не менее они существуют и подчиняются лишь собственным прихотям, да еще воле небольшой группы людей. Эта группа составляет примерно 1% всего населения. Хотите знать, почему вымерли динозавры? Оглянитесь вокруг. Неужели непонятно? Просто у них не было жрецов. Мы составляем три основные группы. Люди, способные контролировать воду и воздух, являются жрецами погоды и отвечают за то, чтобы сокрушительные бури не смели рот людской с лица планеты Жрецы Земли тоже оберегают человечество от вымирания путем предотвращения апокалиптических катастроф, по меньшей мере, дюжины ежегодно. Есть еще жрецы огня. Они противостоят или пытаются это делать, склонности планеты сжечь все дотла. Мне мать природа видится шизофреничкой с наклонностями убийцы. Единственное, что стоит между всеми и ужасной мучительной гибелью, Это горстка умельцев, всего несколько тысяч, которые держатся из последних сил. Веселая картинка. Большинство предпочитают не знать ничего подобного. Да я и сама стараюсь об этом не думать. Жрецы, конечно, особенные, одаренные в магическом отношении люди, но все же наша ассоциация – это прежде всего бюрократическая организация». Естественно, мы трудимся на благо общества, спасаем жизни, стараемся как лучше. Но не лишь не напомнить. Нам платят за эту работу. У нас есть иерархия, должностные обязанности и, между прочим, отличная программа стоматологического обслуживания. То есть мы представляем собой некое подобие Международного общества Красного Креста, если предположить, конечно, что Красный Крест охраняет вас от ежедневной угрозы ужасной смерти. Во главе организации стоят верховные жрецы, входящие во Всемирный совет, который, кстати, располагается в одном здании СООН, правда, на этаже, куда редко допускают посетителей. Верховным жрецам подчинены национальные жрецы, контролирующие целые страны. Затем жрецы секторов, региональные жрецы, местные и штат. Никому никогда не приходило в голову оспаривать власть и силу Всемирного Совета Жрецов. Но, с другой стороны, никто не ждал появления такой фигуры, как Льюис. Человек, которому подвластны три стихии. Льюис не вписывался в эту структуру, или, если быть точным, он вписывался в самую верхушку иерархии. Истинный мастер своего дела совершенно уникальный. Надо думать, Кое-кому в ассоциации не понравилось такое положение вещей. Однако сомневаться в силах Льюиса не приходилось. Всякий раз по требованию он вступал в контакт с огнем, водой, воздухом и землей. После инцидента на студенческой вечеринке Льюис на какое-то время стал настоящей лабораторной крысой. Его постоянно окружали люди, которые попеременно пытались контролировать или понимать его, дискредитировать или сделать из него объект поклонения, законсервировать или разрушить его. Прибавьте сюда толпы охотников за автографами. Я пробовала, безуспешно, выяснить, что происходит. Увы, в то время сама была всего лишь учеником, подмастерьем, пусть и подающим большие надежды. Конечно же, такую мелкую сошку не информировали о решениях, принимаемых на мировом уровне. Но у меня существует собственное мнение. Естественно, это только моя догадка. Я подозреваю, наверху решили, всем будет спокойнее, и если Льюиса попросту не станет. Думаю, кто-то предпринял попытку его убить и имел глупость промахнуться. Так или иначе, Льюис бежал. Более того, прихватил с собой три... Оцените три драгоценных сосуда с джиннами из окромов ассоциации. Можете представить преступление века, совершенное самым разыскиваемым на земле человеком? С тех пор минуло семь лет. Масса людей шла по следу Льюиса. Я оказалась последней в этом списке. Мне не давал покоя тот факт, что молния ударила с ясного и безоблачного неба. «Великолепно! Кто-то пытался меня убить, причем весьма эффективно. Это было что-то новенькое и не очень приятное. Возможно, даже вероятно, нечто подобное произошло два дня назад с парнем по имени Боб Берингейнин. Я присутствовала при его кончине и до некоторой степени несу ответственность за неё. Может быть, у меня имелся шанс весьма призрачный» спасти его от гибели. Но приди я на совет жрецов и расскажи об этом, да еще щеголяя меткой демона, интересная возникла бы ситуация. Нет, я, конечно, могла бы все объяснить, да вот только кто б мне поверил. Совершенно точно, никто. И потом, независимо от того, поверили бы мне жрецы или нет, ждать от них помощи не приходилось. Мне оставалось лишь надеяться и молиться, чтобы льюис справился с этим. Правда, существовала еще одна серьезная проблема: Я должна была добраться до него прежде, чем кто-то опередит меня. Не исключено, что молния являлась официальным предостережением жрецов, тогда мое положение безнадежно. Требовалось выяснить это и спланировать следующий шаг. Ответить мне в настоящий момент, Мог только один человек. Больше я никому не доверяла. Мобильник по-прежнему валялся рядом на сиденье. Я проверила зарядку аккумулятора. Осталось всего ничего и принялась нажимать на кнопки. Пол ответил после первого жигутка. «Господи боже, Джо! Какого черта ты творишь?» Проревел он так громко, что я невольно отдернула трубку от уха. Затем осторожно поднесла обратно. «Безумный всплеск активности на территории размером с Нью-Джерси. И это так тебя растак в самом центре моего сектора. И не смей мне говорить, что ты здесь ни при чем. Я прекрасно знаю твой стиль работы». «Это не я. Вернее, нацелен он был в меня, но запустила его не я. Удалось мне вставить слово в бесконечном потоке проклятий. Пол Джанкарло – один из немногих хороших парней. Его темперамент порождал много шума, в котором не было слышно злости. Для итальянца, имеющего связи с семьей, в смысле с мафией, он был на редкость славным малым. Тем не менее, я действительно оказалась в его секторе. Здесь он управлял погодой, являлся полновластным хозяином и относился к этому чрезвычайно серьезно если моя беспечность угрожала чужим жизням, то у меня будут очень большие неприятности. Он руководил примерно сотней региональных и местных жрецов. Его территория простиралась от Монт-Пильера вниз через Филадельфию и Пенсильванию. Меня угораздило вляпаться в самый ее центр, и пол мог превратить мое путешествие в крайне опасную авантюру пусть в ограниченном масштабе, но он был достаточно могущественным и мог испортить настроение. Например, доставить из Южной Америки мощный муссон и подвесить аккурат над моим устангом или зашвырнуть меня саму куда-нибудь в страну Оз. У меня не было времени для подобных приключений. К тому же конфликты между жрецами, как правило, оканчивались плохо для обеих сторон. Тебя разыскивают, Сказал Пол, немного успокоившись. «Полагаю, ты знаешь об этом, раз так старательно прячешься?» «Да», — ответила я. «Мне не оставили выбора». «Ну, конечно», — согласился Пол. «Обвинение в убийстве?» «Это было не убийство, а...» Звучало неубедительно, но я все же закончила. самооборона оборона!» «Знаешь, Джо», — хмыкнул он. Такое объяснение не прокатит даже в обычном суде, особенно если учесть, что парень был втрое старше тебя и к тому же безоружен. «Настолько, насколько жрец бывает безоружным. Ты в конце концов знаешь, о ком мы говорим? Это был плохой Боб, а не какой-нибудь беспомощный старикан, которого я стукнула по башке ради бумажника». Вздох Пола эхом отозвался в трубке. У него было много друзей, могущественных друзей. «Какого черта тебе вообще там понадобилось?» «Я хочу сказать, Боб мог быть подлецом и прохиндеем, но он находился у себя дома, а ты, как последняя дура, вломилась туда при хозяине. Не говоря о том, что смерч, который ты состряпала, был сфокусирован на тебе, как управляемая ракета». Мне не хотелось обсуждать эту тему. Слишком много пришлось бы объяснять про плохого Боба и Флориду. Потом поговорим сначала о важном. Кто-то спровоцировал несанкционированный разряд молнии. «Так», — Пол присвистнул, — «теперь понятно, с чем связано ухудшение моей погоды. Ты хочешь сказать, кто-то преднамеренно швырнул эту молнию в тебя...» «Я утверждаю, что кто-то очень метко швырнул ее в меня, и мне бы хотелось знать, кто именно. Был ли он, ну ты понимаешь, официальным лицом?» «Имеешь в виду, утрясал ли кто-нибудь со мной это заранее? Черт, конечно нет. Поверь мне на слово, подобные вещи не проходят через цепь инстанций». Пол помолчал несколько секунд. Я почти слышала как мысли ворочались у него в голове. «Слушай, Джо», — сказал он, — «все это становится слишком серьезным. Тебе лучше приехать ко мне в Олбани. Адрес ты знаешь». Действительно знала. «Пол?» Он понял мой вопрос до того, как я его задала. «Я не собираюсь сдавать тебя, детка. В нашем семействе стукачество не принято». Сказав это, он отключился. Я еще несколько секунд сжимала трубку, размышляя, что же делать. В конце концов решила. Выбирать не приходится. Приглашение Пола, по сути дела, являлось вежливо замаскированным приказом. Я взнуздала своего красавчика Мустанга и потащилась в Олбани.